Глава 12. Он смотрел на меня, не отводя мрачного взгляда. А мне хотелось лишь рассмеяться в ответ на такое глупое заявление. Король не мог быть повинен в его смерти. Отец умер очень давно. Бардулфу тогда было... «Я убил твоего отца», — настойчиво повторил король. «Он был тем человеком, который скрывал меня, поэтому его казнили. Ал... Советник, порывшись на столе, что-то достал и передал этот предмет королю. В его руках оказалась точная копия книги моего отца. Даже спустя столько лет я помнил ее. Он никогда не расставался с ней и забрал книгу с собой, когда уходил, оставив мне вторую. Тогда он сказал, что они будут мостиком, соединяющим нас на расстоянии. Но поверить в слова Бардулфа я все равно не мог. Король протянул мне книгу, и я трясущейся рукой взял ее. На обложке, в самом низу, было выцарапано имя моего отца. Внезапно вспомнив одну деталь, я судорожно пролистал страницы. Они оказались исписаны его почерком, но это ничего не значило. Я добрался до места в конце, где к коже был пришит еще один кусочек. Осторожно отогнув внутреннюю часть, которая не доходила до шва, я прищурился. По телу разлилась слабость. Это действительно была его книга. На том маленьком кусочке, неумело, моей рукой было накорябано этан. Никто, кроме нас двоих, не мог об этом знать. Я сжал книгу в руках. Она не выглядела такой потрепанной, как моя. Наоборот, было видно, что с ней обращались бережно и аккуратно. Этот факт теплом разлился в душе. Король, нет, она заботилась о последней памяти, оставшейся от важного для нее человека. Я помнил, с какой теплотой и болью она отзывалась о нем. Мой отец действительно был прекрасным и добрым человеком. Несмотря на шок от ее слов, я не испытал к ней ненависти, отвращения или страха, и уж точно не видел перед собой хладнокровного чудовища. Мне было жаль маленькую девочку, которая пережила такое. И я понимал отца. Даже больше, я осознал, что хотел бы поступить точно так же, попытаться ее спасти. Правда, жестоком убийстве отца больно отдавалась в груди, но также я испытал гордость за его поступок. Глубоко вздохнув, я смог успокоить бешено колотящееся сердце. «Почему ты такой спокойный?» Она непонимающе смотрела на меня. «Кричи! Выплесни на меня все! Назови убийцей!» Ее голос сорвался на крик. «Ведь это правда! Ну уже ударь разозлись! Скажи, что ненавидишь меня, боишься! Ведь ты здесь оказался только потому, что я понял, чей ты сын. Тебя используют только по моей вине!» Твоего отца убили из-за меня. Я — причина всех твоих мучений. Ты должен ненавидеть и презирать меня. — Не стану, — мой голос прозвучал твердо и уверенно. — Я не стану говорить того, чего на самом деле не испытываю. Тебе настолько все равно? Ты такой безвольный? Ее слова пытались ударить все сильнее, но я знал, что все они — отголосок ее собственной боли, которую она хранила в себе эти годы. Возможно, она боялась встретиться со своими страхами и похоронила их в глубине своей памяти. А теперь они вырвались на свободу. Перед ней стоял сын дорогого ей человека, которого она обрекла на смерть. И также перед ней стоял убийца ее единственной любви и надежды. Наверное, так. Может, пошел у отца? Пожал я плечами. Внутри было странно пусто. Ее глаза заблестели. «Ты должен меня ненавидеть! Должен!» Она опустила голову, и голос зазвучал приглушенно. «Иначе я не смогу дальше. Я не хочу, чтобы ты меня прощал. Я хочу, чтобы ты меня ненавидел!» «Зачем вам моя ненависть?» Она молчала. «Почему вы так хотите, чтобы я принял его предложение?» «Тишина!» Догадка промелькнула в голове. «Она все знает!» «Он вам рассказал!» «Тишина!» Я понял вас, Ваше Величество. Мне достаточно быстро удалось найти его. Эмилии вместе с Вивеей стояли на том самом балконе. Эд, он был так рад моему появлению, что я невольно улыбнулся. Если я уеду с вами на некоторое время, то вы предоставите военную поддержку моей стране? Верно. А если через это некоторое время я решу вернуться? По его лицу пробежала печаль. Я уже сказал тебе, что не могу причинить вреда словотворцу. Боги проклянут мой род. И если это будет твоим выбором, то значит, я недостоин обрести такого союзника и друга. Я согласен. Его глаза радостно вспыхнули, а улыбка стала еще шире. Но потом он резко нахмурился. Почему-то так быстро поменял свое решение. Понимание озарило его лицо. Он сказал тебе о нашем разговоре? Значит, она обо всем знала. «Да, но дело вовсе не в этом». Он осторожно, хоть и с долей недовольства, покосился на свою спутницу. Эмилий ничего не сказал, но я понял, в чем было дело, и улыбнулся. И не в ней тоже, хотя она пыталась меня убедить. Вивея, хмыкнув, демонстративно отвернулась. Сейчас она выглядела более естественно, а необычная красота, как наваждение, растворилась с лучами солнца. «Прости, это Я не знал, точнее, узнал позднее, и, поверь, она получила от меня выговор. Я не любитель грязных игр, но вот она...» Он беспомощно развел руками. «А я сделаю все ради его величества?» Вивея упрямо вздернула свой острый подбородок. «И мне ни капельки не стыдно!» Я рассмеялся. «Мне стоит у нее поучиться, но, как я уже и сказал, дело не в этом. Д'Артели нужны войска, а мне знания» хотя я до сих пор очень сильно сомневаюсь в ваших словах. Это все напоминает одну из древних легенд. Честно? Но меня устроит и такой вариант, ведь я все еще надеюсь изменить твое мнение. Я улажу все формальности, и завтра мы сможем покинуть эту страну. Мой выбор был не таким, но ее отчаяние помогло понять, что мое присутствие только усугубляет положение. Оставаясь здесь и ничего не зная, я мог причинить только больше боли нам обоим. Я практически закончил складывать свои немногочисленные вещи, когда в мою комнату, как всегда без стука, зашел советник. Я даже не удивился. Он внимательным взглядом окинул все помещение и остановил его на мне. Как обычно, собранный и безупречный. Один из немногих, кому по-настоящему следовало довериться. Жаль, что я осознал это слишком поздно. Мы выделяем тебе десять наших человек для охраны и сопровождения. Он сложил руки на груди и нервно барабанил пальцами по предплечью. Я хотел возразить, но понял, что это не имеет смысла, ведь меня не могли отпустить в чужую страну без сопровождения. Это будут люди совета. Ясно. Думаю, им четко указали, что в случае чего меня нужно будет убрать. Алистер чуть помедлил. — Мы можем отправить с тобой Вальтерсона. Хоть какая-то защита и поддержка с нашей стороны. Я покачал головой. Не стоит. Я не хочу его этим обременять, и больше всего не хочу, чтобы он пострадал из-за меня. Он вызвался сам. В груди приятно кольнуло, и сразу стало теплее просто от маленькой надежды на то, что Джеральд еще оставался моим другом. Нет, не нужно. Все и так будет в порядке. Я устало выпрямился. Как я понимаю, мы видимся в неформальной обстановке последний раз? Да. Тогда у меня есть просьба к вам. Если это в моих силах. Я поднял с кровати книгу отца и в последний раз провел по ней ладонью. Она была для меня опорой всю жизнь, но сейчас я протягивал ее советнику. Пожалуйста, Алиэстер, отдай ее королю после моего отъезда. И скажи еще раз, что мне не за что прощать ни ее, ни Бардолфа. Ты уверен? Как никогда. Советник осторожно взял книгу, будто драгоценность и я этому очень обрадовался. Несмотря на свой строгий вид, он все же был хорошим человеком. «Спасибо тебе, Эттон». Он так редко называл меня по имени, что я не знал, как на это реагировать. Алистер лишь улыбнулся и ушел. У меня появилось стойкое ощущение, что со мной попрощались навсегда, но такого просто не могло быть. Наверное, я стал чересчур мнительным. За оставшееся время сборов меня прерывали еще множество раз — и никто даже не удосужился постучаться. Приходил и Володиан со своей проникновенной речью, мол, все, что я делаю, это во благо нашей страны, и еще два члена совета с указаниями, наставлениями и даже угрозами. Потом ко мне вломилась ВВА, и, убедившись, что я не передумал, довольная удалилась. Поэтому при появлении очередного визитера я даже не повернулся к двери, и тогда меня резко схватили за рубашку, приподняв над полом. Перед лицом оказался разъярённый Джеральд. «Что? Моя помощь великому словотворцу уже не нужна?» «Отпусти!» — прохрипел я. Ткань больно натянулась вокруг шеи, грозя меня задушить. «Сначала скажи, почему отказался от моего сопровождения?» Я стал задыхаться, чего он, похоже, вообще не замечал. Мне оставалось только одно — резко поднять ноги между нами и толкнуть его коленями в грудь. Получилось все до неуклюже, но зато подействовало, и от неожиданности он выпустил меня из схватки. Воздух наполнял легкие, возвращая способность нормально дышать. «Прости», — Джер выглядел растерянно. «Нет, это ты прости». Я опустился на кровать и похлопал рядом с собой. Джеральд помедлил, но все же сел. Прошло некоторое время, прежде чем он заговорил. «Ты мне больше не доверяешь?» «С чего ты это взял?» Я так удивился, что не смог удержаться от легкого вскрика. Джер, сгорбившись, оперся локтями о колени. В этой позе он напоминал огромного медведя. Не зря его рот тесно переплетался с тонморовцами. «Я бы смог, если что, тебя защитить. Мне не потребуется там защита». «Совсем дурак. Ты же не знаешь, что на уме у их короля». «Вот как раз это я знаю, Джер, лучше всех вас». «Да?» «И откуда? Мысли читаешь?» — насмешливо фыркнул он. «Читаю, Джер, читаю. И он не причинит мне вреда. И я тоже не наврежу ему. Мы просто не сможем». «Объясни толком. Чувствую себя дураком. Все все знают и молчат». «Я себя им до сих пор чувствую». Изначально я никому не собирался ничего говорить, но подумал, что уже достаточно людей знали правду, поэтому хуже не станет. «Джер, он мой король, а я его словотворец, понимаешь? Настоящий!» «Врешь!» Его голос прозвучал слегка испуганно, а карие глаза недоверчиво сузились. «О таком врать, тем более тебе, я бы точно не стал». «И кто об этом знает?» «Думаю, его величество с советником и сам король Эмилий, а теперь еще ты. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь держать язык за зубами». «Значит, ты решил просто оставить нас?» «Что?» «Джер, нет, конечно!» Я даже мысли такой не допускал. Лично для меня ничего не изменилось. Я не хочу быть его предназначенным, хотя признаюсь, что без раздумий смог бы отдать за него свою жизнь. Но без моего желания он не сможет меня заставить или мне навредить. Мне нужны подтверждения и знания о том, как можно воспользоваться этой силой и как она сможет помочь нашей стране. Я должен исправить свои ошибки, должен найти хорошую поддержку, должен обыграть совет. Но, Джер, я тебе все это рассказал лишь для одного. Прошу, будь здесь и попытайся защитить то, что дорого тебе. А я буду пытаться сделать то же самое там. Но что ты сможешь, уйди отсюда? Джер, ты же видишь, что здесь я, наоборот, все уничтожаю. Так будет лучше, поверь. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. «Конечно, мне еще многому надо у тебя научиться». После разговора с Джеральдом я еще долго сидел и смотрел в стену. Наше с ним прощание стало самым непростым. Я считал его своим другом, настоящим, и мне было тяжело. Завтра настанет мой день рождения, но об этом кроме меня никто не знал. Где-то я читал, что люди взрослеть не с годами, а из-за каких-то событий в их жизни. Теперь же я ощущал это на себе». За какие-то несколько месяцев моя жизнь полностью изменилась. Но повзрослел я только сейчас, натворив ошибок по своей глупости и наивности. Меня все еще пугали воспоминания о кошмарах, но теперь я их не боялся. Поселившийся внутри меня огонь согревал и нашептывал, что все будет хорошо. Мне даже почудилось, будто это был отец. Но, несмотря на все, я оставался слабым, и если Эмилий прав то мне следовало поскорее узнать, как воспользоваться силами и завершить то, чего не смог Аллан. Нас провожали со всеми почестями. Члены Совета были довольны таким исходом. Первосвященник воздавал молитвы богам, Джеральд хмурился, но я спокойно ему улыбнулся. Во мне впервые за долгое время поселилось чувство умиротворения и правильности происходящего. Я подошел к королю и поклонился ей. Ваше Величество, я приеду обратно по первому вашему зову. Не торопись, мой словотворец, и постигай знания. Со мной ничего не случится. Мы оба играли и знали это, но я не мог уехать, сказав лишь заученные слова на публику, поэтому взял руку короля и приложил ее к груди, туда, где билось мое сердце. Со стороны могло показаться, что я положил руку короля на камень, висевший у меня на шее поэтому жест выглядел торжественный и не мог вызвать подозрений. Глядя прямо в синие глаза, я тихо произнес «Моя жизнь всегда будет принадлежать вам, несмотря ни на что». Ее губы дрогнули, а рука, на секунду замерев, сжалась в кулак. Она ничего не ответила, но мне это и не требовалось. Это была лишь моя клятва. Я взобрался на свою белоснежную лошадь. Прохладный порыв ветра растрепал волосы и обдал запахом приближающейся осени. Эмилий воодушевленно отдавал последнее распоряжение, а я окинул дворец взглядом, оставляя здесь частичку себя. В день своего восемнадцатилетия я покинул место, которое хотел считать домом.